Глава 53. Заключение. Конец романа, как и конец детского обеда, должен состоять из конфет и засахаренного чернослива. Нам не о чем больше рассказывать, кроме как о бракосочетании мистера Эйрбина и нечего описывать, кроме свадебных туалетов. Не осталось и разговоров достойных воспроизведения, если не считать вопросов, которые задал венчающий архидиакон, и ответов венчающихся мистера Эйрбина и Элинор. Согласен ли ты взять эту женщину в жёны и согласна ли ты взять этого человека в мужья, дабы жить с ним по завету Божьему? Да. Да. Мы не сомневаемся, что они сдержат свои обещания, тем более что синьора Нерони покинула Барчестер ещё до этой церемонии. Миссис Болт вдовела до своего второго брака более 2 лет, и маленький Джонни, хотя и с посторонней помощью, но на собственных ножках вошёл в гостиную поздороваться с собравшимися гостями. Посажённым отцом был мистер Хардинг, венчал архидиакон, а две мисс Грантли в содружестве с другими юными барышнями весьма достойно и грациозно исполнили обязанности подружек невесты. Миссис Грантли надзирала за приготовлением свадебного завтрака и букетов, а Мэри Болт рассылала карточки и куски свадебного пирога. ради столь торжественного случая домой приехали и три сына архидиакона. Старший блистал в пауках и, по мнению всех, должен был окончить университет с первой наградой. Однако на этот раз его затмил второй брат, щеголявший в новеньком мундире. Их младший брат только что поступил в университет, и, пожалуй, из них троих больше всех был горд собой именно он. Впрочем, примечательнее всего остального была чрезмерная щедрость архидиакона. Он сделал подарки буквально всем. Планы удлинения столовой пришлось, конечно, оставить, так как мистер Эйрбин уже покинул приход Святого Йолда. Но архидиакон, если бы ему позволили, готов был сменить всю мебель в доме настоятеля. Во всяком случае, он прислал туда великолепный эраровский рояль, подарил мистеру Эйрбину жеребца, на которого с гордостью сел бы любой настоятель, и преподнёс Эленор коляску, получившую приз на выставке. Но и на этом он не остановился. Он купил набор камей жене и сапфировый браслет мисс Болт. Осипл дочерей жемчугами и рабочими шкатулками, а каждому из сыновей вручил чек на 20 фунтов. Мистер Хардинга он одарил великолепной виолончелью, снабжённой всеми новейшими и дорогостоящими приспособлениями. Из-за этих новшеств мистер Хардинг, играя на ней, не доставлял особого удовольствия слушателям и не получал его сам. Все знавшие архидиакона прекрасно понимали причину такой щедрости. Это была его песнь торжества над поверженным мистером Слоупом. Его пиан, его благодарственный псалом, его победная речь. Он опаясался мечом и отправился на войну, а теперь возвращался с поля битвы, нагружённый добычей. Жеребец и камеи, виолончель и рояль — все это были как бы трофеи, захваченные во вражеском шатре. После свадьбы эйрбины, следуя твердо установившемуся обычаю, на два месяца уехали за границу, а потом поселились в доме возле собора при самых благоприятных предзнаменованиях. И ныне состояние церковных дел в Барчестере не оставляет желать лучшего. Официальный епископ не вмешивается в них никогда, а миссис Прауди лишь изредка. Сфера её деятельности шире благороднее и более отвечает её устремлениям, чем один кафедральный город. До сих пор пока в её распоряжении находится вся епархия. Она оставляет в покое настоятеля и соборное духовенство. Мистер Слоуп попробовал было уничтожить старинные обычаи, и миссис Прауди извлекла урок из его неудачи. Дородному канцлеру и щуплому прибендарию недосаждают требованиями касательно школ дня Господня, но настоятелю позволяют править собором по его усмотрению. А отношения между миссис Прауди и миссис Эйрбин ограничиваются тем, что раз в год каждый устраивает в честь другой званный обед. На этих обедах доктор Грантли не присутствует, но он всегда требует и получает подробнейший отчет обо всем, что делает и говорит миссис Прауди. Его власть в церковных делах заметно уменьшилась по сравнению с теми блаженными днями, когда он державно правил епархией от имени своего отца, но той доли власти, которая за ним ещё сохраняется, он пользуется невозбранно. Он может спокойно прогуливаться по Хай-стрит, не томясь подозрениями, что все вокруг сравнивают его положение с положением мистера Слоупа. Между Пламстедом и резиденцией настоятеля поддерживаются самые тесные и дружеские отношения. С тех пор, как Эллинор вышла замуж за священника, да к тому же настоятеля, миссис Грантли обнаружила много общего между собой и сестрой. И ввиду интересного события, которого с нетерпением ждут все, кого оно касается, Она намерена месяц-другой погостить в доме возле собора. А перед рождением Джонни Болда ей в голову не пришло прожить в барчестере месяц. Сестры не вполне согласны в вопросах доктрины, но разногласия их носят самый мирный характер. Церковь миссис Эйрбин в ступени на две выше церкви миссис Грантли. Это могут счесть странным те, кто помнит, что Эленор обвиняли в слабости к мистеру Слоупу, но тем не менее факт остаётся фактом. Ей нравится шёлковый жилет мужа, его приверженность к красным заглавным буквам и главное философское красноречие его учёных проповедей. И ей нравятся красные буквы в её собственном молитвеннике. Не следует думать, будто у неё появился вкус к свечам или заблуждение в вопросе об истинности преосуществления, но кое-какие склонности такого рода за ней замечаются. Она пожертвовала крупную сумму на покрытие клирикальных судебных издержек после недавнего процесса в Бати, но, разумеется, пожелав остаться неизвестной. Она улыбается с лёгкой насмешкой, Когда при ней упоминают архиепископа Кентерберийского и подарила собору мемориальный витраж миссис Грантли, которая принадлежит к той ортодоксальнейшей, высокой церкви, какой она была 50 лет назад, когда ещё не был написан первый трактат, и молодые священники ещё не возложили на себя похвальную обязанность следить за чистотой церкви, посмеивается над сестрой. Она пожимает плечами и говорит мисс Торн, что Эллинор не остановится, пока не пристроит к резиденции настоятеля часовню. Но все это отнюдь не вызывает ее неудовольствия. Она считает, что некоторые чудачества такого рода даже идут супруге молодого настоятеля, ибо, во-первых, доказывают ее живой интерес к религии, А во-вторых, свидетельствуют, насколько высоко вознеслась она на дому там кощунственного нечестия, который, как они прежде полагали, неотразимо влёк её к себе. А нафима маран афа допочтит да благодать на чём угодно, лишь бы этот омут был предан проклятию. Да здравствуют коленопреклонение и поклоны. за утренние и вечерние колокольчики, молитвенники с красными заставками и свечи, лишь бы грязные облачения мистера Слоупа и его ритуальный день господень вызывали то презрение, которого они заслуживают. Если уж совершенно необходимо выбирать между этими двумя крайностями, мы склонны согласиться с миссис Грантли, что колокольчики, красные заставки и свечи меньше из зол. Однако мы хотели бы указать, что по нашему мнению такой необходимости не существует. Доктор Эйрбин, наверное, став настоятелем, он стал и доктором, более умеренно сдержан в вопросах доктрины, чем его жена, как впрочем и подобает его положению. Он с прежним усердием предаётся учёным занятиям и ревностно исполняет свои обязанности. Он постоянно живёт в Барчестере и проповедует в соборе почти каждое воскресенье. Свой досуг он посвящает редактированию старой церковной литературы и созданию новой того же толка. В Оксфорде его считают наиболее многообещающим украшением церкви наших дней. Между ним и его женой царит полная душевная гармония. Эленор хранит от него всего лишь одну тайну. Он по-прежнему ничего не знает о пощёчине, которую получил мистер Слоуп. Стенхоупы скоро обнаружили, что лишь былое влияние мистера Слоупа мешало им вернуться на их возлюбленную итальянскую виллу. ещё до свадьбы Элинор они отбыли к берегам Комо едва они устроились там как синьора получила от миссис Эйербин очень милое хотя и очень короткое письмеццо извещавшее её о перемене в судьбе этой последней в ответ было послано письмо весёлое очаровательное и остроумное как все письма синьоры на чём и завершилась дружба Элинор со стенхоупами. Несколько слов о мистере Хардинге, и мы кончаем. Он всё ещё регент Барчестерского собора и священник маленькой церкви Святого Кадберта. И что бы ни говорил он о себе, старость для него ещё не наступила. Свои обязанности он выполняет тщательно и хорошо. но не перестаёт радоваться, что сумел противостоять соблазну и отказался от других обязанностей, для которых годился меньше. Автор оставляет его теперь своим читателям не как героя, не как образец для всеобщего восхищения, не как человека, за которого произвозглашают тосты на званных обедах, называя его совершенным священнослужителем, выражение общепринятое и тем не менее весьма неуклюжее а как хорошего бесхитростного человека смиренно верующего в то чему он старался учить и следующего заветом который он старался постичь вы прослушали книгу Энтони Троллопа Барчестерские башни записанную сторителл в 2021 году. Текст читал Алексей Богдасаров.